Антроцит загородил вход массивным фрагментом брони механоида, указал в глубину убежища. Туда проходите. Он с интересом взглянул на юных сталкеров, скользнул взглядом по их экипировке, удивленно приподнял бровь, заметив раритетный калашников и множество запасных магазинов, рассованных по специальным карманам разгрузки, надетой поверх брони. Не тяжело? С ироничной улыбкой осведомился он. «Патронов, как и денег, много не бывает», — дерзко ответил Монгол. «Ого, Глеб!» — мнемотехник обернулся к Приору. «Я гляжу, теперь в ордене послушников учат не только молча умирать за идею, но и дерзить. Угомонись, антрацит!» — осадил его Глеб. «Мы к тебе в гости не напрашивались, сам позвал. Ребят накорми, а мы с тобой пока потолкуем». «Зачем?» — на связь выходил. «Проблемы возникли. Решил, что в одиночку не справлюсь. У Ордена, как посмотрю, тоже трудности?» Он взглянул на юных сталкеров. «Зря ты их с собой привел. Кто под рукой оказался, того и взял. Я думал, с Титановой Лозой придешь». «Пропала она», — неохотно ответил Глеб. «Вместе с Саидом и Апостолом во время недавних событий в Пустоши. Ты давай ближе к делу. Зачем звал?» Ковчег импланты на сталкерский рынок выбросил. Не новость. Хистер давно этим промышляет. Наборы не просто левые. Все намного серьезнее. Вот взгляни. Он протянул приору чип с записью проведенного исследования. Глеб подключил носитель информации к специальному слоту на своем запястье, некоторое время мысленно считывал данные, затем пристально взглянул на антроцита. «Где сейчас Макс?» «Не знаю». Я изолировал его, отсюда выходить на связь не рискнул. Покинул бункер, чтобы отослать сообщение. А когда вернулся вместо дверей дыра, Макс исчез. Думаешь, он очнулся, пока тебя не было? Вряд ли. Двери выбиты снаружи. Чтобы проникнуть в бункер, кто-то использовал очень мощный СВЧ-импульс. Такие установки, громоздки и энергии жрут немало. Воронку видел? Прикинь, какого размера должен быть излучатель! Местность осмотрел. Досконально. Но следов тяжелой техники не обнаружил. Зато тут, внутри. Смотри, какая картина. Захваты кресла вырваны с корнем. На полу следы крови. Защитные установки уничтожены. Он взглядом указал на развороченные устройства под потолком. Разбит компьютерный терминал. Из него извлекли сердце зверя. Да и в запасах оружия кто-то покопался. Там исправных образцов не было, но судя по разбросанным запасным частям, некто собрал себе крупнокалиберный ИПК. Макс? Не уверен. Я отсутствовал четверть часа, не больше. Даже если зародыш стал теха, вдруг начал развитие, у Макса не было времени на адаптацию. Да, находясь в состоянии аффекта, вызванного внезапными изменениями, он мог вырвать захваты, освободиться и бежать, куда глаза глядят, но не более. «Да и двери выбиты снаружи, не забывай!» «Что же получается?» Приор напряженно размышлял. «Кто-то вломился к тебе, и в этот момент очнулся Макс? Не слишком ли?» «Что-то не стыкуется. Если в бункер проникли боевики Хистера, а они могли следить за Максом, почему тебя оставили в живых, не тронули, дали возможность передать сообщение?» К чему им собирать оружие или выламывать сердце зверя из работающего терминала? Может, грабители? Выследили тебя, дождались, пока уйдешь, вломились и случайно потревожили Макса? Грабителей в первую очередь интересуют техно-артефакты, а не поломанное оружие и лишенный сознания сталкер. Похватали бы со стеллажей самое ценное и ходу отсюда. Но все артефакты на местах, я проверил. Да и взломщики, таскающие с собой СВЧ-генератор, нелепость. Образцы подобных вооружений весят полтонны, не меньше. Хорошо. Остановимся на боевиках Хистера. Нет, они при здравом размышлении также отпадают. Почему? Мотивируй. Если они приходили за Максом, где бы он находился сейчас? В бункерах Ковчега. Но он туда не попал. Откуда ты знаешь? «Мьюфонная сеть», — пояснил антроцит. «Макс не имплантировал чип из ковчеговского набора. Его устройство связи переделано из артефактного мьюфона, добытого из подбитого механоида. Работает на частотах вольных сталкеров. Но в его структуре сохранилась и изначальная конфигурация, поддерживающая частоты техноса. Я на всякий случай скопировал данные».